Глава 52. Даша В каждом человеке присутствует совесть, или же крупица ее. Что именно есть совесть, все источники гласят по-разному. У кого-то это маленький червячок, напоминающий о себе лишь изредка, а у кого-то огромная змея, постоянно сжирающая изнутри. Внутри Даши жила настоящая анаконда – И она категорически не принимала объяснение ложь в спасении. Для неё не существовало вообще такого понятия. Эта змея жалила душу, а яд расползался по венам и добирался до самого сердца. Она настолько разрослась, что заставляла её сомневаться в правильности своих поступков, расшатывала уверенность, подталкивая к действовать необдуманно. Девушка вошла на территорию, сжимая ручку автолюльки подрагивающими пальцами. Охрана впустил её сразу, видимо, считая уже своей. Даша не знала наверняка, что делать, не была уверена в верности принятого решения, но точно понимала, что ничего уже не будет как прежде, ибо она стала другим человеком, той, которую порой сама ужасно боялась. Однако внутри неё всё ещё присутствовали совести и чувство справедливости. А страх? Нет. Даша больше никому и никогда не позволит себя запугивать. Пусть теперь её боятся. Она вошла на кухню и обнаружила Татьяну Борисовну у плиты. Та обернулась к ней и ахнула. Ты пришла, дочка, слава богу. Где он? сразу же спросила Даша. В кабинете дверь закрыта. Не знаю, но я недавно относила Егору Александровичу аптечку. Пожала домработница, растерянно плечами. Ясно. Вздохнула девушка и поставила на кухонный стол автолюльку с дочерью. Присмотрите, пожалуйста, за ребёнком. Ребёнком? переспросила женщина и будто только теперь, заметив малышку, изменилась в лице. Даша Что это ребёнок? Прошу, не спрашивайте сейчас ничего. Просто посмотрите 5 минут за девочкой, выдавила она твёрдо и поспешно вышла из кухни. Даша подошла к хорошо знакомой двери кабинета и застыла на мгновение в нерешительности. Она несколько раз набрала полные лёгкие воздуха и медленно выпустила, а затем решительно взялась за ручку и опустила её. Егор лежал с закрытыми глазами на кожаном диване и даже не шелохнулся, когда девушка вошла. Возможно, он принял её за домработницу или же просто крепко спал. Даша сразу же заметила окровавленный лоб в области виска. Она осмотрелась и, обнаружив аптечку, достала из неё ватные тампоны и перекись водорода. Затем тихо подошла к дивану и также бесшумно опустившись на край, прикоснулась с моченным тампоном к ране. Он словно не почувствовал, хотя кожа была повреждена довольно сильно. Даша осторожными движениями обтерла кровь вокруг рубца и хотела было капнуть перекись в саму рану, как Егор медленно открыл глаза. Мужчина посмотрел на нее мутным взором, и снова опустил веки, а потом резко их распахнул, неотмлённо уставившись на неё. Сможешь потерпеть? спросила Даша, помахав перед его глазами тюбиком с перекисью водорода. Он моргнул, подтверждая, что сможет, и девушка щедро залила рану жидкостью. Егор едва заметно поморщился, а она диском вытерла образовавшуюся пену, не давая той попасть ему в глаза. Что ты здесь делаешь? заговорил он наконец-то. Тебя спасаю, видимо, хмыкнула девушка. Глубоко поранился, нужно, наверное, зашивать. Забей, бросил мужчина равнодушно. И меня не нужно спасать. Некоторые так не считают. Понятно. Татьяна Борисовна, значит, обречённо вздохнул мужчина. Как видишь, остались ещё люди, которым ты не безразличен. С упреком заметила Даша. «Это ни к чему», — произнес он, вновь закрыв глаза. «Я просто хочу побыть один, и ты уходи. Скажи водителю, пусть отвезет». «Уйду, конечно, когда сочту нужным, а ты продолжишь пить и вести себя, как неуравновешенный подросток. О чем ты думал, садясь пьяным за руль?» Повысила она голос обвиняющего. «Я не пил, это случайность». «Так я и поверила». И верить мне, я тоже не прошу. Он открыл глаза и внимательно посмотрел на неё. Спасибо за беспокойство, но я не заслуживаю его. Знаю, согласилась Даша, стиснув зубы. Только я здесь не из-за тебя, а из-за женщины, которая место себе не находит от переживаний. И я честно не понимаю, почему, чем ты заслужил её сострадание? Скажи, может, я чего-то не знаю? Ничем буркнул он. "Я в норме". Татьяна Борисовна, как всегда, преувеличивает. "Мне так не кажется". Не выдержала Даша и вскочила на ноги. "Достаточно посмотреть на неё. Женщина постарела за пару недель. Ты достал её, ей-богу, а выбросить жалко". Ха, усмехнулся Егор надрывисто и ещё больше помрачнел. "Даш", он посмотрел ей в глаза серьёзно. Уходи и держись от меня подальше. Правда? воскликнула она раздражённо. Кажется, именно об этом и я тебя просила не раз. Я сдержал слово. Да, конечно, запнулась она, а злость внутри завертелась ураганом. Сдержал. Но почему-то всё равно не получится отделаться от тебя. Такое чувство, что тех, к кому ты хоть раз прикоснулся, уже никогда не смогут от тебя отмыться. Знаешь, ведь ты тогда была права, сказав, что я, как трясина, засасываю всех, кто ко мне приближается. Выдавил он сев на диване и откинувшись обессиленно на спинку. Поэтому беги без оглядки, пока я тебя не засосала. Я не боюсь, ибо не собираюсь к тебе приближаться. Хочу лишь, чтобы ты взял себя в руки и перестал уже всем вокруг досаждать. Да чем? Я никого не трогаю. И отец не Борисовне сказал, чтобы она уходила, а взамен обеспечил ей пожизненное содержание. У тебя всё измеряется деньгами. А у меня больше ничего нет. Это так. Девушка согласно мотнула головой. Ни совести, ни человечности, ни сердца, совершенно ничего. Да, ничего, подтвердил он. Не искать не нужно. Я такой, какой и есть, и ничего хорошего из меня уже не выйдет. Понимаю, так же проще. Я подлец и принимайте меня таким, какой я есть. Идеальный вариант, не правда ли? возмахнула она руками. Ты не понимаешь. Чего? То, что мне плевать, равнодушно сообщил Егор. О, да никто и не надеется на другие чувства от тебя. Нет, не так, поморщился мужчина, видимо, пытаясь подобрать правильные слова. Мне плевать на то, что будет со мной. Я потерял всё, что только мог. Внутри осталась лишь пустота. Я думаю, постоянно, а если бы не узнал про твою беременность, дочь осталась бы жива. Не знаю, ошарашенно выпалила Даша. Она мне снится каждую ночь, признался Егор, нервно кусая губы. Какая маленькая, красивая, ну тебя похожая, говорит папа и зовёт за собой, а я иду за ней, ну теряю её из виду и не могу потом найти. Что это может значить, как думаешь? Не знаю, промямлила Даша неразборчиво. А я знаю, произнёс он отстранённо. Варенька обижена на меня. Кто Варя, ты же так хотела её назвать. И во сне, когда я ищу её, зову по имени. Я чувствую, что она ненавидит меня, как и ты, и это справедливо. Он словно говорил сам с собой: "Все, кого я любил, гибнут всегда, и это неизменно". Я знал об этом и вместо того, чтобы держаться от вас подальше, решил, что в этот раз ничего не случится. Думал, что предусмотрел все, но просчитался. Наша дочь умерла, и ты могла умереть. Врач сказал мне об этом. Почему ты здесь? Спросил он, но теперь с какой-то иной интонацией. Странной, непонятной. Я последний человек на земле, который заслуживает жалости. Да и это последнее, что мне нужно. Так почему? Я не вижу логичных причин. Татьяна Борисовна. У-у-у перебил Егор отрицательно мотнув головой. Нет, не из-за неё. Я же вижу. Хочешь увидеть, что я мучаюсь, верно? Нет, прошептала она одними губами. А что же тогда? Мужчина прищурился, приглядываясь к ней, и вдруг его лицо стало каменным, будто он что-то осознал. Неважно, уходи и можешь забрать с собой Татьяну Борисовну. Как у тебя всё легко? Легко. Мм, ну прекрасно. Всё, теперь сказала. Нет, хочу задать вопрос. Валей, что бы ты сделал, если бы наша дочь осталась жива, а ты забрал бы её у меня? Вы же зачем она об этом спрашивает? Противоречия прожигали изнутри, заставляя мозг тупить. Ты думаешь, я бы лишил своего ребёнка матери? Егор вопросительно уставился на неё. Я думаю, ты способен на всё. Ой, придётся тебя разочаровать, хмыкнул он поджав губы. Я вырос сиротой и никому такого не пожелаю. Ты говорил, что твоя мама умерла, вспомнила Даша их телефонный разговор. Я не обсуждаю эту тему. И в лицо потемнело, а глаза сделались чёрными, словно угли. «Что бы ты сделал ради того, чтобы наша девочка была жива?» Спросила она неожиданно в лоб и замерла. «Все». «Без капли сомнения», — ответил Егор. «Тогда поклянись в этом». «Чего ты хочешь? К чему эти вопросы?» Выдавил он устало и опрокинул голову на спинку дивана, глядя в потолок. «Просто поклянись, что сделаешь все, что я попрошу». Клянусь, без задней мысли произнёс он. Клянусь, я бы сделал всё, что ты попросила, если бы дочь выжила. Почему я не верю тебе? промямлила она, сцепив дрожащие пальцы. Не знаю. Поклянись самым дорогим, что у тебя было и есть, потребовала девушка решительно. Если это для тебя так важно, хорошо. Клянусь, усмехнулся мужчина, не понимающий. Прекрасно. Выдохнула она и добавила твёрдо: "Никогда не забывай эту клятву", после чего резко развернулась и вышла из его кабинета.